16 апреля, Великий Четверг. Мария. Я научилась спать во сне. Уже не помню когда. Помню только, как я устала от бесконечных голосов, голосов, голосов, от разговоров, разговоров, то ближе, то дальше, без всякой возможности ответить, окликнуть, спросить. И вот однажды я уснула, и мне стало сниться что я хочу спать. но не было ни кровати, ни стула, ни даже просто пола или земли, на которой можно было лечь. И самое мучительное, что не было моего тела, которое могло бы лечь, закрыть глаза и спать, спать. Потом мне показалось, что я все-таки как-то засыпаю, и в новом сне повторилась та же мука. И так я проваливалась из сна в сон, прорывая эти сонные слои, как бумагу, и не находя опоры. Но вот в какой-то момент моё падение остановило Алёшин голос, который отчаянно звал меня, звал из какого-то другого сна и кричал, что я умерла. И нужно было прервать этот кошмар. Но как мне было проснуться, если я даже не помнила, где я, в каком сне? А потом появилось солнце, вышло из-за облаков и стало припекать. И я сразу вспомнила, что мы с Алёшей на пляже в Дагомысе и надо скорее просыпаться, надеть на Алёшу футболку и перебираться под тент, потому что у Алёши такая белая тонкая кожа, он мгновенно сгорает до волдырей, а это очень опасно, ведь в его коже почти нет меланина. А между тем происходило что-то тревожное, потому что вокруг злобно кричали, и кто-то назвал моё имя, а потом спросил, «Кто этот мальчик?» И мой голос, который я никак не могла отыскать, Вдруг нашелся где-то внутри меня и поднялся оттуда из сонной глубины. «Это мой сын!» Я еще хотела добавить, что все в порядке. Сейчас я позабочусь о нем и уведу его в тень. И вслед за проснувшимся голосом вернулось ощущение сомкнутых век. И я вспомнила простую вещь, которая раньше не приходила мне в голову. «Проснуться — значит открыть глаза». И через мгновение я увидела, что на пляже творится что-то странное. Суетятся и ссорятся незнакомые люди, и какая-то женщина подбегает ко мне и кричит «Мария! Мария!». И Алька, стоящий рядом, тоже кричит «Мама! Мама!». И опять из облаков вылетает солнце и ослепляет меня. Но заслониться от него почему-то не получается. Рука болтается неизвестно где, дергается, не слушается. а потом начинается вообще бог знает что. Появляются еще люди и отталкивают от меня солнце, и тащат его прочь, и тонкий истеричный голос, удаляясь, визжит. «Мария, два слова для канала «Ветер». Только скажите, что с вами? Вы больны? Вас отравили? С вами сводят счеты? Мама, мама, просыпайся! Почему ты не просыпаешься? Сейчас, Алька. Я просто, просто заблудилась в снах. «Мария, ты узнаешь меня?» «Я — Ника!» «Ника, пожалуйста, помоги мне сесть. Со мной что-то случилось, трудно двигаться. Алька, почему ты в чужой рубашке?»